Теплых огорях. Когда Агафонов вернулся домой, его начало познабливать. Он выпил крепкого чая с малиной, укрылся с головой и сразу же уснул. Поздно ночью над духом затрещал телефон. Сначала Агафонов подумал, что это во сне пригрезилось, и еще плотнее натянул одеяло, но телефон зазвонил снова. Ну! — хрипло спросил Агафонов в холодную трубку. — Товарищ майор! — закричал кто-то срывающимся голосом. — Убили! Убили! Агафонову стало жарко. Стараясь сохранять спокойствие, он откашлялся и глухо переспросил. — Кого убили? Что случилось? А случилось вот что. Накануне вечером стало известно что сбежавший преступник скрывается либо в доме колхозника Н, либо у своего двоюродного брата, кстати сказать, очень на него похожего. Сотрудники райотделения и группа бригадмильцев получили приказ Агафонова взять преступника. Нужно было ему лично провести инструктаж. Но он не провел. Решил, что и так знают, как действовать. А вышло, что не знали. Поздно ночью бригадмилец К. взял под наблюдение дом двоюродного брата-преступника. Ночь выдалась лунная, светлая. Тишина. Только изредка где-то завоет собака, но, испугавшись собственного воя, быстро смолкает. Вдруг в доме заскрипела дверь. Бригадмилец вздрогнул и еще крепче сжал ружье, заряженное рубленной злой дробью. Снова скрипит дверь. На крыльце пролегла длинная тень. Потом весь в белом появился человек. Он спускается по лестнице. Кажется, это преступник. Стой! Звонко крикнул бригадмилец и вскинул ружье. Человек испуганно вздрогнул и бросился назад в дом. Не предупредив больше, не выстрелив в воздух, бригадмилец рванул из обоих стволов. Через час стало известно, что убить ни в чем не повинный брат преступника. Наутро в кабинете начальника управления милиции Тульской области комиссара Красненко собрались его заместители начальники отделов. Было уже известно о происшествии в теплых огорях. Решали вопрос, кого назначить вместо Агафонова, которого следовало отдать под суд. Охватив свою большую... До блеска, выбритую голову руками, комиссар пристально смотрел на говорившего Самойленка. Когда тот замолчал, Красненко негромко спросил, — А опыт у него, у Перепелкина, есть? — Молод больно. — С какого он? — С 24-го, товарищ комиссар. — 31 год. — Растущий товарищ, — сказал кто -то. Когда он работал в партбюро, то показал себя отдельным человеком. И оперработник хороший, и работяга парень вытянет, — заметил Самойленко. — Это ж ваш любимчик, Самойленко. — Хватит расхваливать. Район-то очень трудный, — Красненко снова задумался. На следующий день приказом по управлению капитана Перепелкина назначили начальником теплоогоревского отделения милиции. Когда Перепелкин рассказал об этом жене, случилось непонятное и тяжелое. Валя наотрез отказалась ехать с мужем. — Я никуда из Тулы не поеду. — Валюша, и не называй меня Валюшей! Мог бы отказаться, если любишь по-настоящему! Я не могу бросить маму, не могу! И девочка скоро начнет ходить в музыкальную школу. А твоя учеба, об этом ты подумал? Перепелкин вздохнул, молча прошел на кухню и принялся за холодный ужин. Котлета не прожарилась, и Перепелкин грустно скормил ее соседской кошки. Я пойду к маме с сыночкой, — заглянув на кухню, — сухо сказала Валя и тут же вышла. — Плачет глупая, — подумал Перепелкин, вспомнив красные набухшие глаза жены. Первый раз в жизни между ними произошла такая размолвка. Перепелкин открыл тугую дверцу газика и вылез на дорогу. В лицо пахнуло свежим запахом полей. Снег кое-где сошел, земля лежала спокойная, необозримо широкая и чуть усталая. Высоко в небе звенели невесть откуда взявшиеся жаворонки. Где-то в низине журчала вода. Перепелкин вздохнул и невесело усмехнулся. — Поехали, что ли, товарищ капитан? — спросил шофер. И снова навстречу побежала укатанная, еще не тронутая, шалом весенним солнцем дорога. До теплого оставалось километров десять. Перепелкин поднял воротник шинели и привалился к дверце. Вскоре показались первые строения, а затем и большое, по степному, широко и нелепо разбросанное село. Машина остановилась около длинного кирпичного здания. Это и было районное отделение милиции. Вечером Перепелкин вышел на улицу. Какая-то первозданная тишина была разлита в воздухе. Село засыпало. В небе, как на черном бархате, рассыпались нежные слезинки звезд. Перепелкин постоял еще немного и пошел к себе в кабинет. Стул, стол, несгораемый шкаф, диван, он же по ночам постель. Это и кабинет, и дом одновременно. Ну да ничего, как-нибудь по-холостяцки. Перепелкин снял шинель, повесил на гвоздик, стащил сапоги, лег на жесткий с торчащими пружинами диван и задумался. Сдавая дела, Агафонов сегодня скептически подтрунивал над тем жаром, с каким новый начальник влезал во все. — Да что вы этими пустяками интересуетесь? Это же мелочь. Главное, куда страшней. Белокопытова надо с работы немедленно гнать. — Почему, — спрашиваете? — Недисциплинирован. Хамоват с начальством. Сразу гонить, Серьезно. — Потом только спасибо скажете, — вспомнил Перепелкин надтреснутый, скрипучий голос своего предшественника. В эту ночь новый начальник уснул поздно. Уснул с невеселыми мыслями. Поутру начался прием посетителей. После того, как за первым человеком закрылась дверь кабинета, Перепелкин чуточку растерялся, а когда от него вышел четвертый посетитель, старушка из Свердловской МТС, схватился за голову. Ведь он бабке ничего толком не смог ответить. Ее интересовали вопросы ЗАГСа и паспортного режима, а Перепелкин никогда ими не занимался. Если бы его спросили о токарном станке, куда ни шло. До фронта он работал на заводе и считался неплохим токарем. Если бы поинтересовались работой оперативных отделов милиции, Перепелкин прочел бы лекцию. Но ЗАГС... Он дважды сталкивался с этим учреждением, регистрируя свой брак с Валей и записывая рождение дочери. С невозмутимым видом Перепелкин записал бабушкины вопросы на карточку и за ответом попросил прийти завтра. Таких карточек за день накопилось более десятка. Девушки с телефонной станции сердились и удивленно поднимали подкрашенные брови. Никогда раньше отделения не заказывало разговоров с Тулой на 40 минут, а здесь приехал новый начальник и пожаловать. Видно, с подружками разговаривает. Не зря, значит, один приехал». У девушек на станции были злые языки и острые глаза. Они уже видели капитана, и он им, по правде говоря, приглянулся. На следующий день с нарочным и Тулы прислали ворох инструкций, приказов и выписок, относящихся к работе милиции в сельской местности. Теперь в кабинете начальника райотделения свет горел до трех-четырех утра. Капитан листал бумаги, что-то выписывал в разноцветные блокнотики, курил. Но по утрам он был бодр, свежевыбрит и подтянут. И хотя работники отделения... О новом начальнике определенного мнения еще не имели, но, глядя на капитана, сами стали аккуратней. Когда однажды Перепелкин столкнулся с небритым сержантом Вороко, милиционер стыдливо прикрыл рукой подбородок, поросший дьячковской рыжеватой щетиной. Уборщица, глядя вслед новому начальнику, хмурила брови. — Ишь, чистюля какой! Там пыль, здесь пыль, стекла немытый Что это, дворец культуры, что ли? Милиция, она и есть милиция. Но спорить с Перепелкиным не решалось. Что и говорить, отделение чистотой не сверкало. Многих удивило, когда Перепелкин предложил личному составу навести порядок вокруг здания отделения. Действительно, грязь здесь была непролазная. Все эти действия нового начальника выглядели несколько необычно. Не было беготни, заседаний, собраний. Капитан не устраивал разносанность за нераскрытые преступления, не кричал, не считал нотаций. Прошло уже пять дней, а он только чистотой и порядком занимается. Кое-кто пожимал плечами, улыбался. «Разрешите войти, товарищ капитан!» громко спросил молоденький милиционер и застыл у двери. Взглянув на стройного, подтянутого юношу, Перепелкин решил, что это нарочные стулы. — Милиционер Белокопытов прибыл по вашему приказанию. — Ну и ну, — искренне подивился Перепелкин. — Так вот ты какой, неисправимый Белокопытов. А ведь внешне очень приятный парень, честное слово. — Почему так поздно прибыли? — сухо произнес он. — Дело одно разбирал, — сразу помрачнев, — ответил Белокопытов. — Что за дело? — Драка. — Рапорт написали? — Не Зачем это? — То есть как зачем это? — Из-за девчины схлестнулись ребята, товарищ капитан. — Первый раз это у них. Я их знаю немного. Трактористы хорошие и дружили между собой. Больше такого не повторится. А если сразу наказать, то воспитывать будет некогда. Кричать, что пьяница, он дебашир, легко. Воспитать-то потрудней. Ишь, воспитатель. Со сдержанным чувством удивления и радости подумал Перепелкин. А вроде Агафонов-то был неправ. — Как вас зовут, Белокопытов? — Леша, — смущенно ответил милиционер. — Леша? — усмехнувшись, переспросил Перепелкин алексей павлович если по настоящему ну что ж присаживайся алексей павлович потолкуем о чем они там толковали так и осталось неизвестном в отделении только когда белокопытов более румяный чем обычно вышел из кабинета в первую очередь он пошел в библиотеку набрал каких то книг вскочил на лошадь и помчался к себе домой через несколько дней Перепелкин долго беседовал с секретарем парторганизации Крюковым. Они говорили о многих очень-очень важных вопросах, о тех вопросах, которые следовало бы поставить на партийном собрании. После партийного собрания, поддержавшего по существу все предложения Перепелкина, в отделении произошла, на первый взгляд, не очень существенная перемена. Все оперативные сотрудники переехали на жительство либо в непосредственной близости от отделения, либо в само отделение, благо две комнаты пустовали. Между тем никаких особых происшествий в районе не приключалось. Втайне настроившись на бурную оперативную исследовательскую деятельность, Перепелкин с большим трудом заставил себя снова приняться за штугирование всевозможных инструкций и наставлений. Каждый день капитан собирал людей в комнате полить просвет работы и проводил с ними не то чтобы занятия, нет, он рассказывал о славном прошлом советской милиции, о делах ее лучших людей. Поднимал и вопросы будущего, причем не вообще, а конкретно, будущего милиции Теплогаревского района. Разгорались дискуссии. Чуть улыбаясь уголками губ, Начальник замолкал и внимательно прислушивался ко всему, что говорилось. И каждую беседу он старался построить по-новому, как-нибудь поинтереснее, без штампа. Люди есть люди, и если говорить все время одно и то же, то это в конце концов наскучит. Всерьез занялся Перепелкин и Бригадмилом. Он установил контакт с местной интеллигенцией, привлек ее в помощь милиции. Днем, урвав время, отправлялся в райком сельсоветы. Открытый, веселый, с хитринкой в глазах, он был полной противоположностью прежнему руководителю. Тот любил одиночество, приспущенные шторы, немногословные приказы и вызовы к большому начальству. Считал, что не он должен ходить в организации, а они к нему. В конце концов, не он в них заинтересован, а они в нем. Может быть, именно поэтому в колхозах установилась скептическая точка зрения на районное милицейское начальство. Действительно, Агафонов был нечастым гостем на селе. Знакомясь с районом, Перепелкин вдумчиво присматривался к окружающей обстановке. Что в основном определяет успех работы милиции? Оперативность, знание конкретных условий и кадры. Понимая это, он нацелил работу отделения на три участка. Повышение профессионального уровня всех сотрудников отделения вообще, а оперативников в частности, во-первых. Знание и специфики района, во-вторых. Правильный подбор кадров, особенно на местах и особенно бриганмельцев, в-третьих. Вот это и дало ему возможность на первую же вылазку преступников Ответить сокрушающим ударом. Таким же ударом была встречена и вторая, и третья вылазка. А потом преступный элемент начал прятать голову. В таком районе шутить не любят. Недавно нам довелось побывать в Туле. Когда в областном управлении речь зашла о наиболее интересном районе и о руководителе районной милиции, все в один голос заговорили о перепелке. И, любопытно, каждый характеризовал его со своей наиболее близкой или по работе, или по складу ума точки зрения. «Это же не начальник отделения, а настоящий детектив. Любого преступника за полчаса раскусит. Перепелкин человек интересный, хороший человек. И как работник может служить примером». Комиссар Красненко отозвался очень коротко выразительно подняв при этом указательный палец. «Работник!» Через два дня рано поутру мы выехали в теплые гори. К Перепелкину попали в то время, когда он заканчивал прием посетителей. Оставшись с ним вдвоем, я сразу начал атаковывать его вопросами. На первый вопрос о том, как было раньше, Перепелкин ответил просто «Трудно было». «А почему трудно? Причин много». — Ну, а главные? — Да не все главные. Давайте тогда о всех. Перепелкин потер рукой лоб и просительно предложил. — Может, в суд сходим? Или погуляйте, подышите свежим воздухом, а? Воздух хороший, степной. Честное слово, я рассказывать не умею. — Так что же у вас смотреть? Преступности в районе почти нет. Давайте уж лучше по-хорошему признавайтесь. Перепелкин рассмеялся. А чистосердечное признание облегчит мою участь. И еще как. Тогда после работы начну и признаваться. Походим, поговорим обо всем. Поздно вечером мы шли по уснувшему селу. Уж если говорить, так не о наших делах, а о тех трудностях, с которыми приходится сталкиваться городскому милицейскому работнику, впервые попавшему в сельскую местность, начал разговор Перепелкин. Мне кажется, у нас пока еще неверно относятся к кадрам сельской милиции. Взять хотя бы руководителей сельских отделений. Ведь как рассуждают? Есть человек? Хорошо. Нет, кого-нибудь назначат. А кого назначат? Взять меня, к примеру. Я об этих самых озимых и яровых и понятия никакого не имел. Не говоря уже о паспортной работе. У меня вот раз курьезный случай получился. Поехал я в село к Белокопытову. Он, кстати, теперь уже офицер. Да. Лошадь мне запрягли резвую, сел в сане, укрыл ноги тулупом и покатил. Приехал на место. Распрячь ты ее, лошадь, распряг. А когда начал в обратный путь собираться... Тьфу! Стоп, приятель! И так, и сяк пробую, не получается. Белокопытов стоит рядом, посмеивается. А мне неудобно. Напускаю на себя безразличный вид. Что-то, говорю, плохую мне сбрую дали. А Белокопытов так серьезно отвечает. Товарищ капитан, вы ж ей уздечку под шеей натянули. Вы смеетесь? А мне тогда, ох, как не до смеха был. Серьезно? Представьте себе, начальника токарного цеха, который на станке работать не умеет. Вот я и был вроде такого начальника. Я к чему подвожу? К тому, что кадры руководящих работников сельской милиции нужно готовить на местах. Ну, хорошо, я здесь человек не вечный. видишь переведут куда-нибудь. А кого в теплое? Снова кого-нибудь из управления? А сколько месяцев новому начальнику придется входить в район? Тот и оно. Вот я и решил, когда осмотрелся маленько, что главной моей задачей является подготовка кадров, подготовка замены из числа местных товарищей. Ну а практически что ж? Район знать надо. Это главное. А люди в отделении хорошие. Почему у нас преступности почти нет? Потому что актив в районе сильный и дружный. Вот и боятся преступники. Скажу вам еще о специфике работы на селе. Заведено у нас, что каждое отделение шефствует над каким-нибудь колхозом. Что ж, хорошее дело. Но мы и против этого все же чуть-чуть восстали. Раньше, как уборочная, мы в колхоз мешки таскать. И мешки таскать, конечно, дело нужное. Да мы более эффективную помощь можем оказать во время уборки. И, между прочим, оказали. Как? А вот так. Пошли к секретарю райкома, план свой ему изложили и получили полное одобрение. На завтра, вместо того, чтобы ехать в колхоз зерно грузить, мы выставили на дорогах милицейские патрули и каждую порожнюю машину, идущую в попутном направлении, загружали хлебом стаков, а элеватор — по пути. Понимаете, что получилось? Какая экономия времени, силы бензина, а с шоферами только милиция и может справиться. Они ведь только артисты Марка Бернеса слушаются до да нас а остальные для них, так, пассажиры. Перепелкин замолчал, осторожно перелезая через поваленную изгородь. Луна скрылась за лохматой тучей, и все вокруг потонуло в кромешной весенней темноте. — Давайте руку, а то провалитесь, — предложил Перепелкин, но было уже поздно. Я стоял по щиколотку в холодной грязи. Услыхав мои чертыхания, Перепелкин засмеялся. Ничего. «Приезжайте к нам на следующий год. Ни одной лужи не увидите. Все замостим и деревьями обсадим. Уже с комсомольцами договорились. Добьем грязь. промочились сильно?» «Сильно. Ну, ничего. Вот же пришли. Это ваш дом?» «Мой. Что, хорош?» «Хорош. Только одному-то скучно, небось?» Перепелкин хмыкнул. В управлении насплетничали, что жена ко мне не едет. — Был такое. — Так скажите им, что они неправильно информируют. Перепелкин постучал в дверь новенького нарядного дома. Тихий женский голос спросил, — Это ты, Ванюша? — А то кто же, — усмехнулся Перепелкин и пропустил меня вперед. — Знакомьтесь, моя жена. Валя. Теплогоревский район ⁇ Тульская область.